Глава 82. С миру по нитке. 26 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 18 часов 59 минут. Парни нормально не отдыхали уже третьи сутки. Сначала собирали нам рацию, способную слушать Кремль. А теперь вот еще что-то. Когда мы с Минином вошли в мастерскую, Игорь развалился в кресле, накрывшись собственной курткой, а Быков меланхолично жевал мясо из консервы. — Чего надо, товарищ Калашников? — ухмыльнулся Толик, подцепив пальцами кусок мяса из банки. Устало вздохнув, Андрей сунул ему в руки только начатую консерву и похлопал по колену Игоря, пытаясь его разбудить. — Калашников! — — Если бы. — Игорёк, просыпайся, просыпайся. «Да — Да-да, — потянулся Корнев, пытаясь привести в порядок растрёпанную шевелюру. — Не сплю, не сплю. Я просто уселся на табурет возле огромного металлического стола, разглядывая пачку чертежей, циркуль и странный пластиковый темно серый куб, стрещенный посередине. Коснувшись пальцем поверхности артефакта, отдёрнул руку. Это был не пластик, от него веяло холодом. — Что это такое? — Как тебе сказать? Это что-то вроде системы автоматического наведения, которое оснащены истребители фобосов. Бросив пустую консерву в мусорную корзину, доверху заваленную мятыми бумагами и жестяными банками из-под кофе, Минин схватил куб, и попытался заглянуть внутрь. «Холодный!» — вскричал он, но деталь осы не отпустил. Должно быть из вредности. «Ледяной!» — добавил Игорь. «Материал неизвестного происхождения. Там очень интересная схема теплоотвода». «У нас, между прочим, обед заканчивается», — постучал пальцем по коммуникатору на руке Толик. «Так что давайте без нудных научных лекций». «Если необходимо, сбросьте мне в электронном варианте. Почитаю. Зачем звали?» Я бы, конечно, послушал. Мне, как технарю, все это было жутко интересно. Но все же Минин был прав. Дело у нас сегодня вагоны и маленькая тележка. Попрошу ребят подробный доклад мне на коммуникатор сбросить, если он, конечно, не засекречен будет». «В общем, так», — начал Быков. «Надеюсь, вы все знакомы с теорией...» «Ты теперь тоже заговорщик?» — подмигнул оружейнику Толик. «А Надя знает. Она не одобрит. Она же у тебя девочка правильная». Ругнувшись, Быков хотел было покричать и даже рот раскрыл, но в последний момент передумал. Видать, позвали нас действительно для чего-то важного. «Поручик!» — одернул я Анатолия. «Молчу, командир». Андрей, продолжай. Слушаюсь, товарищ капитан, признательно кивнул мне Быков. Так вот, что касается теории Колесникова, все с ней знакомы? Знаем, знаем, все гуманоиды не только подобны людям в плане биологии, но и разум их отличается от нашего не слишком сильно, продекламировал Минин. А значит, техническая мысль развивается по схожим принципам. «Упростил, конечно, но в целом правильно», — согласился Быков. «Прибор этот, конечно, сделан странно, а логично, но нам понятен». «Нет, голову-то поломать пришлось, конечно», — возразил Игорь, вставая с кресла и останавливаясь на другой стороне стола. все таки фобосы точно не люди». «Не без этого», — согласился с товарищем Быков. «Ну, вы долго будете тянуть...» «Да пригласите ее уже на танец!» — снова заёрничал Толик, теряя терпение. «Система автоматического наведения можно обмануть?» — задал прямой вопрос техникам я, понимая, к чему они ведут. «Можно!» — дружно ответили оба. «Здесь что-то вроде системы радиолокационного распознавания свой-чужой. Принципы помните? Ракета или система наведения ракеты подает определенный сигнал. «Этот сигнал принимает цель и отправляет или не отправляет ответ. Если ответ получен, и он совпадает с правильным, система распознает цель как свой. Если ответ не получен или получен неправильный ответ, система распознает цель как чужой, и объект уничтожается». «Да, только они лазером фигачат», — перебил Толик. «Это не принципиально». «Вы придумали, как ее обмануть?» «Придумали», — расцвел Игорек. — Сегодня же на всей вашей технике установим устройство размером с теннисный мяч. Извините, минимизировать не получилось. — Ничего страшного. — Отличная новость. Напишу рапорт. Как ветеран я имею право внести вас в список кандидатов на награждение вне очереди. — Вы только сначала нам эти фиговинки установите, а потом хвастайтесь. И полковникам про восьмой особой ни слова погрозил пальцем Минин. Быков и Корнев дружно закивали. А затем Игорь торопливо добавил. «Но помните, что они не могут наводиться на цель автоматически. Атаковать дистанционно. Возможно, произойдет путаница с радаром, но... Но вручную всегда пожалуйста, да?» — резюмировал Минин. «Да и отключить систему пилот, наверное, тоже может?» — спросил я, поднимаясь со своего места. «Может. Когда сообразит». «Все равно спасибо». «Ребята!» Золотая осень закончилась, и на улице шел холодный дождь. Кленовые листья, словно маленькие кораблики, проносились мимо нас в потоках воды. «Бесит, конечно, то, что мы не можем полностью применить даже технологии конца 20 века», — разорялся Толик по дороге на стоянку, перепрыгивая через лужи. «Зачем он это делал, для меня оставалось загадкой». Ведь обувь наша не промокала даже в реке. — И? — Что и? Бахнули бы по ним умными ракетами, и все. — Ты же знаешь, наши сборщики не могут копировать абсолютно все. Есть дефицит в некоторых ресурсах. Да и микросхемы, и чипы не все доступны. Выкручиваемся, как умеем. Не надо было спать на лекциях у Плаксина. — Да не спал я. Просто не понимаю. Начинка шагоходов... — Искусственный интеллект работает как надо, а простейшую ракету сварганить не можем, — возмутился товарищ, неудачно приземляясь на край лужи и окатывая меня веером брызг. — Ракету можем, — сказал я, отряхиваясь. — А вот насколько умную — вопрос. — Ладно, поехали на базу. Работы непочатый край. Мне еще сегодня на планерку к Гамову. — Ты это, в глаза ему не смотри, а то он твои мысли прочитает — Давился от смеха Толик, залезая на переднее сиденье новенького миникара, который нам доставили только вчера. «Блин, не смешно!» — проворчал я, заводя машину, вдавливая в пол педаль газа и выруливая со стоянки. «Кремль! Это сова! Мы на месте! Начали развертывание базы! Связь прекрасная! В соприкосновение с противником не вступали, небо чистое!» Дронов подготовили. Утром запускаем в поиск. Сова — это Кремль. Вас понял. Подтверждаю, связь отличная. Ждем результатов поиска. Доклад по графику. В случае внештатной ситуации — в любое время. Удачи.